23 февраля 12 -е. Мысль высекает из вещества стихий определённые образы и формы. Сущность мысли и форма соответствуют. Чем менее плотен план бытия, тем подвижнее его формы, тем быстрее облекаются они в материю или материей данного плана. На плане ментальном этот процесс очень быстр, на огненном молниеносен, и медленна плане земном. Но сущность всего одинакова: мысль воплощается в форму. Человек мысли носитель, то есть творец, его сущность в мысли, заключающей в себе творящее начало на комбоплане. Она не проявлялась, но мысль проявляется всегда, рано или поздно. Последнее слово касается плотного мира особенно. Следствие мысли видны не всегда, но они все же есть. они следуют именно неизменно за каждой мыслью следовательно рычаг от явления на любом плане в руках человека ибо мысль есть основа всех явлений и их движущая сила мы действуем мыслю. и действуем мыслью учитесь вы действовать ею на всех планах сегодня можно было убедиться что во сне то есть в мире тонком мысль о полёте вызвала полёт А мысль о вооружённой защите себя и близких своих огнями действительно дала огненную защиту. Также истечение обстоятельств поручается психической энергии, огненной энергии, движимой мыслью. Не нужно мучиться, не нужно терзаться, не нужно беспокоиться, нужно просто, но твёрдо и властно поручить царственной огненной мысли могучий, мощный, не знающий преград в течении желаемых обстоятельств не тревожись и не заботься о том каким путём осуществится желаемое оно осуществится непременно если мысль цельна монолитна и не знает колебаний неуверенности и сомнений подрезающих силу её в корнь В этом случае могучие творящие силы мысли обращаются на разрушение, и такая мысль, вклиниваясь в монолит мысли творящей, вносит элементы противоположные её первоначальной и основной сущности и нейтрализует её силу ровно настолько, насколько сильно сомнение и прочее. Поэтому при использовании и применении силы мысли сомнение, неуверенность, колебание надоставить Крепка и устойчива и монолитна должна быть творящая мысль человек. Если силу творческой мысли сопровождать сомнением одинаковой силы, то мысль вследствие не даст. И сила, разделённая в себе, нейтрализуется своим противоположением, порождённым творящим сознанием. Потому, пользуясь мыслью, будьте непоколебимы в решении своём. сообщай эту же непоколебимость, созданной мысленной форме. Что бы ни происходило вокруг, каков бы ни был разрыв между тем, что есть, и тем, что вы хотите, твёрдо держитесь мысленного образа того, что должно воплотиться в желаемый вами условие. Назовите это верой, знанием, надеждой, назовите как угодно, но не нарушайте целостности и стойкости ментального прототипа явлений земных своими колебаниями. Лучше всего опустив образ в пространство, предоставить ему действовать самостоятельно, не тревожа его своей неуверенностью или сомнениями. Так действует мысль неотменно, если монолитна она. Обратите внимание, что при столкновении с тьмою тёмные пытаются нарушить монолитность вашего мышления, внося в него элементы беспокойства, неуверенности, сомнений, и колебаний, именно стремятся не прогнуть устойчивость мысли, заменить неустойчивостью, подбрасывая свои тёмные мысли. Бесповоротная твёрдость решения, сопровождая ваши сильные мысли, лишает их возможности наносить вам вред. Именно надо устоять в мыслях своих и решениях принятых мысленно, ибо пока они не поколебали мысли, все их попытки ухищрения бессильны против вас. Так пусть тёмный вам яро послужит умению вашему мыслью владеть и мысль уже с ними бороться. На каждое противодействие или нежелательное истечение обстоятельств, вызванное ими, отвечайте огненной мыслью, ясной и чёткой, уверенной и спокойной, сильной и непоколебимой, но противоположной тому, что они хотят. Если действует мыслью они, взяв пример с нас, то будем мысль людей действовать и мы, и мыслью же будем бороться. Только мысль наша, объединённая с мощью иерархии света, будет сильнее их мысли. Право владыка даёт действовать силой владыки, силой владыки луча и силой имени своего неодалимый. Смотрите, как тьма отступила, встретив сопротивление огненное. Кто же из тёмных служителей зла хочет обжигаться лучом огненной мысли носителей света? Так вот и действовать: мощно, сознательно и твёрдо. Надо заметить, что так же как вы уязвимы для чёрных снарядов, так же уязвимы и они для поражения их силой мысли. Они действуют скрытно, из-за чужих спин, потому только что не выдерживают и не могут выдержать прямого столкновения лицом к лицу. И те же отступают, как только получают удар. Поэтому вооружитесь до предела огненным доспехом и будьте готовы и ночью, и днём, во всех условиях и при всяких обстоятельствах без малейшего промедления пустить в ход ваше оружие, как только почувствуете приближение немы. К ней относиться пассивно нельзя, ожидай удара. разить её нищидя, если почувете характерное ощущение какой-то стомы, мути и тягости, насылаемых ими. И хорошо, что научили они вас оружие своё застрить, отточить, закалить предварительно в схватках. Никогда, слушатели, никогда не допускайте расслабленности, пассивный сознание, почившего в безмятежности успокоения. Не может этого быть. Когда тьма ольчилась на вас и на ваших ближайших, держитесь, как на пожаре, ибо на черте взрыва или как капитан корабля в бурю, грозящую гибелью судну, а не сильной вашей усыплённостью. Не может её быть, не может быть усыплённость даже во сне, даже во сне быть и на страже активной, стойкой, вооружённым полным доспехом и меч наготове держите. Активны Безстрашное и решительное состояние духа при погружении физического тела в сон будет правильным и должным состоянием сознания. Много вреда вам наносило во сне именно благодаря пассивности и незащищённости вашей. Итак, будем действовать мысль